Командант высказал сожаление в связи с тем, что Яйц уже умер, и они не успели познакомиться, чему он, командант, был э, весьма бы рад. «Да, это было бы огромной честью, — грустно согласилась миссис Хиткоут Килкун. Лично знать человека, обогатившего английский язык, — это огромная честь». Она как бы почтила память Яйца, помолчав немного, а потом продолжила... «Как интересно, что и вы находите его великолепным. Я хочу сказать, что, ну, мне всегда казалось, что он может нравиться только англичанам. И встретить вдруг настоящего африканера, которому тоже нравится Йейтс, она не договорила, явно опасаясь ненароком обидеть команданта. Ван Херден заверил ее, что Донфорн Йейтс принадлежит к тому типу англичан, которым восхищаются все африканеры. «Правда — Правда? — переспросила миссис Хиткоут Келкун. — Вы меня удивляете. «Он был бы рад услышать это непосредственно от вас. Сам он терпеть не мог иностранцев». «Я могу это понять», — ответил командант. «Иностранцы обычно не очень приятные люди». Когда они прощались, миссис Хиткоут Килкун сказала, что командант должен непременно познакомиться с ее мужем, а Ван Хердон ответил, что счел бы за честь. «Приезжайте как-нибудь к нам, погостить у белых, леди», — сказала миссис Хиткоут Килкун, усаживаясь в машину. Командант стоял рядом, придерживая дверцу Роллс-Ройса. «У какой белой леди?» — переспросил он. Миссис Хиткоут Килкун протянула затянутую в перчатку руку и подергала его за ухо. вы противный», — радостно сказала она, — «противный и остроумный». И уехала, оставив команданта в недоумении, чем он заслужил столь очаровательный. «Что ты сделала?» переспросил полковник хиткоут килкон таким тоном, что могло показаться, будто его вот-вот хватит апоплексический удар, когда жена сказала ему, что пригласила команданта погостить у них. — У белых леди, этого паршивого бура, и слушать об этом не желаю. — О боже, скоро ты начнешь приглашать еще индийцев или негров. — Плевать мне, что ты ему сказал, я не желаю видеть эту скотину в своем доме. Ниссис Хиткоут Килкун повернулась к майору Блокхэму. «Объясни ты ему, малыш, тебя он послушает», — сказала она, еле переставляя ноги, направилась к себе в комнату лечиться от внезапно начавшегося приступа мигрени. Майор Блокхэм отыскал полковника в саду среди его любимых азалий и был весьма расстроен тем, как тот выглядел, красный, с сдушившимися венами. «Не надо так переживать, старина», — сказал майор. «Мы должны уже думать о давлении, о здоровье». «Как же не переживать, когда эта женщина заявляет, что пригласила какую-то краснозадную обезьяну погостить у белых леди», — прорычал полковник, отчаянно размахивая садовыми ножницами. «Да, это немножко чересчур, — примирительно произнес майор. Немножко? На мой взгляд, это переходит все пределы. Здесь такое не принято. На хлебнике, проклятый!» И полковник скрылся в кустах. Оставив майора, переживает последнее замечания прозвучавшее в данном случае достаточно двусмысленно. «Но ведь, насколько я знаю, он поклонник мастера», — сказал майор, обращаясь к крупному цветку. «Хм», — фыркнул полковник, успевший перенести свое внимание на рододендрон. «Знаю я эти сказки. Ему лишь бы всунуть ногу в дверь, а там не успеешь опомниться, как весь клуб будет забит подобными типами, черт побери». Майор Блокхэм согласился, что в этом есть доля истины. Он, однако, заметил, что, похоже, командант на самом деле искренне любит Дорнфорнда-Ейца. Полковник был с этим категорически не согласен. Он из тех типов, что раньше размахивали белым флагом, а сами стреляли. В это время по нашим офицерам рявкнул он в ответ. Ни одному буру нельзя доверять, ни на йоту. Но начал возражать майор, старавшийся одновременно и не упустить свою мысль, и проследить за стремительными перемещениями полковника по саду. «Никаких «но!» — прокричал полковник из-за куста камнеломки. «Этот человек негодяй, и в нем течет кровь цветных, она есть в каждом африканере. Это общеизвестный факт, я не потерплю ниггера в своем доме». Его голос... Отгрохотал за кустами и стих, послышалось частое щелканье садовых ножниц. Поняв, что разговор окончен, майор Блокхэм вернулся назад дом. Миссис Хиткоут Килкун, уже вполне оправившаяся от мигрени, сидела на веранде с вечерним коктейлем. — Он непреклонен, дорогая, — сказал майор, осторожно ступая мимо маленькой мексиканской собачки, лежавшей у ног Абсолютно непреклонен. Гордый тем, что ему удалось столь дипломатично сообщить о своей неудаче, майор налил себе двойную порцию виски. Вечер обещал быть трудным. «Скоро открывается охота на лисиц», — сказал полковник за ужином, когда подали авокадо. «Жду с нетерпением».